Мы живем буквально в разных мирах. Существуют поверхностные и более глубокие истины. Существует микроскопический мир, который мы видим. Существует мир человеческого организма. Существует мир наших атомов и мир наших ядер. И все это совершенно различные миры. У каждого из них свой язык, у каждого своя математика. Они отличаются не только размерами, каждый из этих миров совсем не похож на другие, но они друг друга дополняют, ибо я – это мои атомы, но я – это также мои клетки. А на микроскопическом уровне я – физиология, и все это правда. Просто речь идет о разных уровнях истины. Итак... Первое. Это все истина. Второе. Ничто из этого не истина. Это лишь модели. Третье. Мы не можем выйти за пределы собственного образа восприятия всего. Четвертое. Расширяя свое сознание, мы можем воспринимать все. Пятое. Все вышесказанное истина. Шестое. Все вышесказанное только модели. Или демократична ли реальность? В нашей повседневной жизни, в наших ежесекундных решениях относительно реальности, является ли она просто результатом демократического выбора? Иными словами, в какой момент из согласия многих людей рождается реальность? Если восемь из десяти человек, находящихся в комнате, видят стул, а двое видят марсианина, кто из них бредит? Если 12 человек воспринимают озеро как водную массу, один считает, что оно достаточно твердое, чтобы идти по его поверхности, кто бредит? Вернувшись к предыдущей главе, можно сказать, что парадигма – это всего лишь наиболее широко принятое представление, модель о том, что реально. Реальность – это то, за что мы голосуем своими действиями. Итак, Все сводится к такому вопросу, порождает ли сознание реальность. Не потому ли никто не может толком ответить на этот вопрос, что реальность и есть ответ. Джеффри Садиновер, доктор медицины, считает, что самый простой ответ на вопрос о том, иллюзорно ли реальность, и представляет ли она собой всего лишь неопределенное облако вероятностей? Да. Итак, если бы кто-то подошел ко мне и задал этот вопрос, я ответил бы утвердительно, ибо по существу это верно. Однако дело обстоит несколько сложнее, поскольку как только ты входишь в контакт с реальностью, она немедленно обретает существование и несгибаемую определенность она остается неопределенной только до тех пор пока ты с ней не взаимодействуешь считает джеффри сати доктор медицины подумайте об этом каковы ваши предположения относительно реальности какое самое главное из них вы делаете каждый день задумывались ли вы когда-нибудь о том из чего сделаны мысли Можете ли вы привести пример того, как ваши мысли превращаются в реальность? Может ли написание ответа на предыдущий вопрос служить таким примером? Что такое сны? Как сновидение, так и восприятие представляют собой деятельность мозга. Почему же вы думаете, что внешний мир более реален, чем сны? Какое состояние более реально? Какая разница между реальностью и вашим восприятием реальности? Как смена парадигмы изменила бы ваше восприятие реальности? Возможно ли изменить восприятие реальности без смены парадигмы? Какого цвета стекла ваших очков сейчас? Этот мир всего лишь... Росинка и все же Кобаяси Иса. Зрение и восприятие. Глаз видит на основании общей схемы, которую дает нам разум определенный комплекс знаний и допущений. Именно разум создает ту вселенную, которую затем видит глаз. Иными словами, разум встроен в наши глаза. «Генрик Скалимовский».